Глава 30 Я услышал это Господи Боже мой и не обронил этой капли от сладостной истины твоей. Я понял, что есть люди, которым не нравятся дела твои. они говорят, что многое сделал ты по нуждаемой необходимостью. Это относится например, к устройству небес и расположению светил. И творил ты их не из своего материала, Они уже были где-то и кем-то созданы. Ты только собрал их, соединил и связал, когда, победив врагов, оградил ты мир стенами, чтобы побежденные не смогли вновь восстать на тебя. Многого же ты вообще не создавал и не устраивал, например, ни телесных существ, ни мельчайших животных, ни того, что держится за землю корнями, А все это создал и сформировал в нижних пределах мира враждебный дух, и природа тебе чуждые, и не тобою созданная, тебе противостоящая. Безумцы говорят так. Не духом твоим видят они дела твои и не узнают тебя в них.